Глава 17. Недруг. На рассвете мы покинули востер. Теперь на всем обозримом пространстве не осталось ни единого дерева, ни единой твари тьмы. Вокруг на самом деле стало очень пусто, но по привычке мы все равно шли молча, зато без проблем добрались до границы леса уже к обеду. На другой стороне пропасти одиноко стоял один автомобиль. Мост переправа висел на том же месте. Но перед тем, как вступить на него, Ар несколько раз проверил магии крепления с обеих сторон. Он отправился первым, усиливая магией каждую дощечку, ведь все мы прекрасно помнили, как в прошлый раз едва не сорвался Винсент. Он, кстати, теперь пошел вторым и выглядел при этом очень бледным. Остальные преодолели переправу легко и просто. Папа оказался замыкающим, а потом сам свернул обратно наш веревочный мост и только потом сел в машину. Когда мы уже остановились в арендованном доме в деревне Ручейково, отец отвел меня на задний двор и выглядел при этом немного растерянным. «Эйра, мне нельзя с вами в столицу», — сказал он. Арман предложил некоторое время пожить в его имении, и я решил отправиться именно туда. Наймусь садовником или разнорабочим, так буду меньше привлекать внимание. А ты приезжай вместе с мамой. Очень хочу ее увидеть, безумно соскучился. Перед моим отъездом я попросила ее отправиться к тете Оливии, погостить там немного, а потом ехать прямиком в имение Ара, — ответила я папе. Так что, возможно, вы с ней встретитесь очень скоро. Я ободряюще ему улыбнулась, а он смотрел на меня и будто боялся поверить в услышанное. «Как ты доберешься? спросила я. «У меня теперь новые документы, и твой супруг одолжил денег на первое время». Пожал плечами. «Доеду как-нибудь». Он взял меня за руку. «Боюсь, скоро мой побег вскроется, меня начнут искать и выяснят, что в те дни ты была рядом с каторжным поселением. Отрицай все, Эйра. Ты ведь на самом деле не успела ничего предпринять. Твоей вины нет. Арман же найдет способ избавиться от обвинений. Он у тебя на редкость сообразительный парень. Но если что-то пойдет не так, приезжай. Вместе придумаем, как выпутаться. Да, ты замужем, но мы все равно семья». Я обняла его, и он в ответ крепко прижал меня к себе. На глазах сами собой выступили слезы. Пришлось зажмуриться, чтобы не дать им волю, но предательский всхлип все равно удержать не получилось. Ну что ты, девочка моя? Папа прекрасно понял мое состояние. Не переживай, все обязательно наладится. Ты у меня сильная, смелая. Я уверен, что у вас с арманом все будет хорошо, а за меня не переживай. Мы еще немного поговорили обо всем подряд, а вскоре к нам присоединился Ар. Они с отцом обменялись странными взглядами, будто умудрялись общаться без слов. «Эйра, принеси мне, пожалуйста, стакан воды», — вдруг попросил отец. И это совершенно точно было предлогом, чтобы меня отослать. Я кожей чувствовала, что эти двое хотят обсудить нечто важное, но сопротивляться не стала. Улыбнулась папе, кивнула и скрылась за углом дома. Но там же я остановилась, прислушиваясь. «Я не знаю, Ар, кому сейчас вообще можно верить?» Негромко сказал отец. «Учитывая все, что ты рассказал, ситуация вырисовывается крайне паршивая. Я хорошо знаком с Бримом Соритом, и, поверь, он та еще подлая тварь. И если этот гад захватит власть, даже не представляю, какое будущее ждет Империю. В отличие от него, лорд Даривор никогда к власти не стремился, так что я бы на твоем месте первым об изменениях в пустом лесу сообщил именно ему. Хотя он хитрый и всегда ищет выгоду именно для себя. Император не даст нам с спокойно жить». Удрученно ответил Арман. «Можно, конечно, уехать, но это моя страна. Я хочу, чтобы она процветала». «А сможешь сам встать у руля?» поинтересовался отец. «Нет». «Без сомнения, ответил Ар. «Это не для меня. Мы мечтали о республике». Папа тяжело вздохнул. «Юношеский максимализм во всей красе?» покачал он головой. «Ты хоть представляешь, как сильно страну будет трясти, если такое осуществить? Поверь, людям плевать, что там творится на вершине власти. Для них главная мирная жизнь — достаток и спокойствие. Пока правитель обеспечивает им все это, они будут против любых перемен». «Рамуля нельзя оставлять у власти». Арман сжал кулаки. «Его сын еще слишком мал, чтобы принять корону». Папа отрицательно мотнул головой. «Назначат регента, которым совершенно точно станет Бримсорит, хотя первым эту должность должен получить ты» значит, тебя устранят тем или иным способом. «Уже пытались», — кивнул Ар. «Теперь я понял, зачем были нужны их ухищрения. Меня хотели дискредитировать, показать, что я не способен держать себя в руках, что я опасен, а такому человеку нельзя доверять страну. Кстати, делал это сын советника Сорита». «Вот, знай, Брим не остановится и не отступит от своих планов», — заверил отец. «А подлости и расчётливости ему не занимать, потому будь очень осторожен. Пока ты единственный носитель магии императорского рода, то нужен им живым. Но теперь, когда потоки снова вернулись к своему изначальному положению, даже у наследника императора могут появиться способности, и тогда...» «Ясно», — понура ответил Ар. «Ладно, вернусь в столицу и попробую прощупать обстановку. Если я все правильно понимаю в случае внезапной кончины императора или его добровольного отречения...» «За власть будут бороться Соррит и магическое сообщество, которое некоторое время назад приняло меня под свое покровительство. Видимо, с далеко идущими планами. Ведь именно его глава, лорд Даривор, подвел меня к мысли о пустом лесе, а потом выделил мне на это приличную сумму. Да, неприятно осознавать, что стал чужой марионеткой. Но знаете, я не жалею о том, что сделал. Это было верным решением». Папа немного помолчал и вдруг сказал, «Что-то Эйра долго ходит за водой. Она за углом, — ответил ему Ар, а в голосе послышались смешинки. Слушала нашу с вами беседу. Я не стала ее обличать, пусть все же понимает всю сложность ситуации. Тем более сама решила послушать, любопытная моя. «Я не любопытная!» — проговорила, возвращаясь к ним. «Просто чувствовала, что от меня хотят скрыть нечто важное». «И теперь ты знаешь». развел руками Ар, но расстроенным не выглядел. Скорее наоборот. Что думаешь обо всем этом?» Я пожала плечами. Мыслей в голове было много, но новую информацию следовало тщательно обдумать. Хотя одно я четко понимала уже сейчас. Что бы дальше ни произошло, я встану на сторону Армана. А уж вместе мы как-нибудь совсем разберемся. разберёмся. Отца мы довезли до ближайшего крупного города. На вокзале Ар сам купил ему билет первого класса. Написал письмо управляющему имением и вручил его папе. Внешность отец немного подправил магией. Это даже не было полноценной личиной, скорее, легкая корректировка. Хотя, как по мне, даже без нее лорда Манвира вряд ли смог бы кто-то узнать. Прощание вышло быстрым и скомканным. Поезд уже был готов тронуться, и времени на долгие разговоры попросту не осталось. Но когда папа помахал нам из окна своего вагона, у меня на душе стало чуть спокойнее. Мы же решили возвращаться в столицу на машине. Погода радовала ясным небом и легким ветерком. Дорога оказалась расчищенной от снега, потому ехали с комфортом. Правда, до столицы добрались только к 3 часам утра. Винсента высадили где-то в центре, а сами направились прямиком в университет. Вернуться домой было очень приятно. Особняк встретил нас теплом, уютом, чистотой и запахом ели. Оказалось, что в наше отсутствие Нола украсила гостиную еловыми веточками, расставила праздничные свечи и даже повесила несколько блестящих гирлянд. По улыбке Армана без слов было ясно, что ему все это очень нравится. Я и сама почувствовала себя по-настоящему дома и вдруг поняла, что мечтаю встретить ночь нового круга здесь, с ним, возможно, с подругами и друзьями, и даже буду рада музыке и танцам, а ведь раньше считала этот праздник исключительно семейным. Но теперь поняла, что если рядом близкие и приятные люди, то они тоже семья, пусть и немного иная. В душ мы с Саром отправились вместе, но настолько устали в дороге, что просто ограничились мытьем. Спать легли в комнате Армана. Не знаю, как он, а я уснула сразу, как только голова коснулась подушки. На душе было тепло и светло. Меня переполняло чувство всеобъемлющего счастья, потому спалось отлично. Вот только. Утро началось неожиданно быстро, Состука в дверь, причем стучали не внизу, а прямиком в комнату. Арман, прости, что бужу, ну к тебе пришли! Послышался из коридора голос Нолы. Арсонно приподнял голову и обреченно вздохнул. Мне же так не хотелось его отпускать. Я обняла супруга руками, закинула на него ногу, прижалась всем телом, нагло уложила голову на его плечо и блаженно прикрыла глаза. Эйра! «Нужно идти», — проговорил он, поглаживая меня по бедру. «Если явился кто-то посторонний, Нола не стала бы нас будить. Значит, это важно». Пришлось отпустить. Думала, получится еще уснуть, но без Армана постель сразу стала казаться пустой и холодной. Когда он оделся и вышел, я замоталась в одеяло и отправилась в свою комнату переодеваться. Вот только еще не дойдя до двери, услышала внизу голоса. «Лорд Арман Граниди!» вещал кто-то грубым, сильным басом. «Вы задержаны по обвинению в государственной измене. Не советую оказывать сопротивление. У нас приказ доставить вас в управление стражей любой ценой». «Что?» Едва смысл слов уложился в голове. У меня перед глазами поплыло. Пришлось даже схватиться за стену, иначе рисковало оказаться на полу. «На каком основании вы предъявляете мне столь серьезное обвинение?» холодным надменным тоном поинтересовался Арман. «На основании результатов расследования тайной канцелярии приказа лорда Силафа», — ответил страж. Собравшись силами, я решительно направилась вниз. «И неважно, что из одежды на мне только одно одеяло. Плевать, там моего мужа арестовать пытаются, тут уже не до переодеваний». «Ар!» — крикнула я с середины лестницы. «Что происходит?» «Конечно, ко мне повернулись все присутствующие». Пять обескураженных моим видом стражей и хмурый супруг. Бледная Нола стояла в углу, и казалось, она вот-вот упадет в уморок. Но, увидев меня, даже как-то приободрилась. Арман напряжённо сжал пальцы в кулак, медленно выдохнул и обратился к главе отряда, руслому черноволосому мужчине. «Дадите время переодеться?» Уверен, мой арест недоразумение, но выглядеть хотелось бы соответственно титулу и статусу. «У вас пять минут». Ответил тот, нехотя, отводя от меня глаза. «И давайте без глупостей. Дом оцеплен. У моих ребят разрешение применять боевые заклинания и оружие, если вы попытаетесь сбежать или оказать сопротивление». «Понял. Сбегать от вас не буду. Позволю спокойно доставить меня во дворец. Слово лорда». Ответил ему Арман. И, дождавшись кивка, бегом ринулся ко мне. Край одеяла сполз с плеча, и арп спешил тут же вернуть его на место. Потом просто подхватил меня на руки и потащил в свою спальню. «Ты на самом деле пойдешь с ними?» выдала я, когда он поставил меня на ноги. «Ар, это...» «Пойду», — ответил хмуро, разыскивая в шкафу подходящую одежду. «Мне не оставили вариантов. Не волнуйся, я совсем разберусь. Им нечего мне предъявить». Надев брюки и рубашку, он подошел ко мне и опустил обе ладони на мои плечи. «Эйра, пожалуйста, пообещай, что не станешь лезть в это дело». Попросил, глядя в глаза. «Просто будь умницей. Пообщайся с подругами, сдай экзамены, которые не успела. Я должен быть уверен, что с тобой все хорошо, что ты в безопасности. Тот камень, что я тебе оставил перед отъездом, не снимай. А лучше надень все те артефакты, что мы нашли в Остере». Я слушала его с ужасом, понимая, что сейчас он уйдет и, возможно, уже не вернется. «Я пойду с тобой!» заявила, понимая, что иначе просто сойду с ума. Нет ответил холодно и категорично. «Не лезь в это дело. А если вдруг за тобой явится, если почувствуешь опасность, используй артефакт невидимости. Он активируется тьмой. Потренируйся, уверен, ты сможешь. А потом иди к Корвину. Только прошу тебя, не геройствуй, не делай глупостей». Но я не могла ему этого обещать, потому только помотала головой. «Нет, Ар, не заставляй меня!» «Пожалуйста, Эйра!» почти взмолился он. Ты хоть понимаешь, что если сделаешь глупость, если тебя поймают, то получат меня с потрохами. Я не смогу позволить им тебя мучить. Ты моя жена, мое слабое место». «Я не буду слабым местом, Арман», — сказала гурдо расправив плечи. «И не останусь в стороне, даже не проси. Обещаю лишь, что трижды подумаю перед тем, как что-то предпринять. Я верю в тебя. Прошу, и ты верь в меня. Мы с пустым лесом справились вместе». И сейчас тоже должны действовать вместе, как одно целое. Он не спешил отвечать, просто смотрел на меня, а в его зеленых глазах бушевала буря эмоций. В итоге так же молча он вернулся к шкафу, надел пиджак, туфли, теплое строгое пальто, преображаясь на моих глазах из родного ара в холодного лорда-граниди герцога Виторского. Помни, ты герцогиня, ты моя жена. Если со мной что-то случится, на твои плечи ляжет ответственность за целое герцогство. Пожалуйста, будь благоразумна, не рискуй. Я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее избавиться от обвинений». Я сама подошла к нему. Обняла, поцеловала в губы и, чуть отстранившись, сказала. «А ты помни, что я люблю тебя и сделаю все возможное, чтобы ты получил свободу. Возвращайся ко мне». «Я вернусь», — прошептал снова меня, поцеловав. Через силу сделал шаг назад. Затем второй и быстро скрылся за дверью. До самого вечера я просидела в комнате. Не хотелось никого видеть, ни с кем говорить, а причитания и слезы Нолы уже просто выводили из себя. Она сокрушалась о несправедливости и обвинений, переживала за Армана, постоянно повторяла, что такой приговор предусматривает только казнь, жалела меня, называла бедняжечкой, все время старалась накормить, а мне кусок в горло не лез. Хотелось немедленно бежать, вызволять Армана, вот только я понимала, что без четкого плана и понимания ситуации ничего у меня не получится, а новостей не было. Я думала, этот жуткий день просто не может стать еще хуже, но он явно решил побить все рекорды, и буквально через час после ухода Ноллы внизу послышались голоса. Это заставило насторожиться. На самом деле прийти мог кто угодно, У Армана уйма приятелей и хороших знакомых, вот только любой из них для начала бы постучал и дождался бы, пока открыли. А эти вели себя так, будто сами тут хозяева». «Где у него вино?» — выкрикнул кто-то. «Здесь же наверняка нехилые запасы припрятаны. Понятия не имею, поищи на кухне», — ответил ему второй. «О, да тут настоящая бильярдное!» — снова выдал первый. «Сыграем партию?» «Сыграем», — сказал третий, и от звучания этого голоса я вся в одно мгновение съёжилась. «Только решим один вопрос, а потом будет и вино, и бильярд, и танцы». Меня накрыла паникой. Вскочив на ноги, я испуганно огляделась, пытаясь найти хоть что-то похожее на оружие, но потом метнулась к двери, закрыла ту на ключ и запечатала заклинанием. «Нет, меня они не получат». Пусть я и осталась без защитника, но так просто им в руки не дамся. Остановившись посреди комнаты, снова прислушалась. Внизу кто-то включил граммофон, и теперь разбирать голоса незваных гостей стало сложнее. Но вот звук приближающихся шагов я все равно расслышала прекрасно. С лощавым тоном позвал тот, кого я ненавидела всем сердцем и точно не ожидала встретить в собственном доме. «Красотка, выходи, твой супруг изрядно мне задолжал, но его тут нет и уже не будет, так что расплачиваться по его долгам придется тебе». Мое испуганное сердце билось, как после долгих физических нагрузок руки предательски дрожали, а дыхание стало тяжёлым. «Эйра, милашка, выходи!» Снова протянул гад. Судя по звукам, он открывал одну дверь за другой и уверенно приближался к моей. Мы прекрасно развлечёмся, тебе понравится. Мои парни тебя не тронут. Так, посмотрят со стороны, чтобы было побольше свидетелей. Должен же твой муженёк узнать, что я поимел его, дорогую супругу. И я дернулась, как от удара, случайно зацепила стоящую на полке статуэтку. так грохнулась мне прямо на ногу, да ударила так больно, что с губ сорвался вскрик. «О, отзываешься?» Тут же выдал Соррит, явно подходя ближе. Вот только эта случайная внезапная боль меня чудесным образом отрезвила. Я вдруг вспомнила, что не просто девушка, а сильный маг, который точно может постоять за себя. Да что говорить, мне удалось стать ключевым звеном в команде тех, кто разрушил самый опасный артефакт в истории нашего мира. У меня теперь не только стихийная и светлая магия, но и немного темной, которая может шарахнуть так, что мало не покажется, а еще нам мне надеты все пять императорских артефактов, найденных в остаре. Боги, да я же почти непобедима, и уж точно не имею права прятаться в комнате, как загнанная мышь, пока какие-то твари, похожие тех, что водились в пустом лесу, ведут себя в моем доме как хозяева. «Эрочка, милая трусишка, я тебя нашел», — прозвучал из коридора голос Густава Сорита. Выходи, не заставляй меня выбивать дверь магии. Иду, милый! Пропела я, создавая в руке оглушающее заклинание. Быстро активировала одно кольцо защитник и сердце-усилитель. Ты уже меня заждался? спросила столь же слащавым тоном, что недавно слышала у него. С этими словами распахнула дверь и шибанула магией прямо в грудь опешившего негодяя. Он тут же влетел спиной в стену, а я ударила обездвиживающим заклинанием. Оно вышло таким мощным, что бедолага застыл, как статуя, не в силах моргнуть. Но даже это не показалось мне достаточным. Потоком воздуха его снесло к лестнице, а вторым отправило вниз по ступенькам. «Густав, что там?» Выбежал в гостиную из кухни один из его дружков и тоже получил магией в голову. Не знаю, чем бы закончилось избиение мной незваных гостей, если бы в дом не влетели Белка и Рыжий. К счастью, они мигом оценили обстановку, быстро скрутили всех троих, но вместо того, чтобы выгнать их на улицу, попросили у меня веревку или хотя бы пару поясов. Нашлось и то, и другое, и вскоре на полу в гостиной сидели трое человеческих тварей, связанных намертво, да ещё и обездвиженных моей магией. Не уверена, что заклинание быстро распадется. Судя по виду, плетения, его хватит на пару дней. Испугалась? спросил Белка, пока рыжий осматривал погром на кухне, учиненный этой шайкой. Да! не стала я отрицать. Поначалу чуть в панику не ударилась, но вовремя вспомнила, что могу дать отпор. Ты молодец! искренне похвалил Вил и перевел взгляд на пленников. Нужно решить, что с ними делать. Можно было бы вызвать стражей, но Сорита же сразу отпустят, а он, как выяснилось, тот еще дебил и обязательно снова попытается тебе навредить. «Значит, пусть пока сидят здесь», — вздохнула я. «Хотя мне очень интересно, как же тут оказался тот, кто должен сейчас находиться очень далеко от столицы?» Вилмор, понимающий кивнул, а вернувшийся к нам Чет окинул связанных ледяным взглядом, посмотрел в глаза взбешенному, но вынужденному молчать Сориту и предложил, А давайте у него спросим. Он же не ответит, — грустно усмехнулся Белка. Значит, сделаем так, чтобы ответил. Как? — поинтересовалась я, прикидывая варианты. Зелье, правда, запрещено к изготовлению без специальной лицензии. Да и ингредиентов у нас нет, они чрезвычайно редкие. Или предлагаешь пытать? Эйра, какие ужасы ты говоришь? Выдал Рыжий, но при этом очень странно улыбнулся. Нет, это все не подойдет но я знаю одного человека, который может заставить говорить любого». «И кто же это?» — со скепсисом протянул Белка. «Императорский палач?» «Лучше». Улыбка на лице Честера стала по-настоящему коварной. «Эйрочка, у тебя же есть какое-нибудь сильное снотворное? Дай-ка его приспешничкам нашего злодея, чтобы под ногами не мешались. А я пока отправлюсь к одному крайне талантливому магу. Надеюсь, удастся вернуться быстро». «Но вы их на всякий случай переместить куда-нибудь в погреб». «А тут есть погреб?» — спросила я удивленно. «Конечно, и очень просторный», — заверил Чет, направляясь к прихожей. «Дверь закройте и защиту поставьте. Меня не будет минимум часа полтора. Можете за это время хорошо подумать и накидать список вопросов к Сориту. Не сомневаюсь, ему есть что нам рассказать».